29. Поверхностное натяжение вело бесшумную полномасштабную войну с гравитацией за маленькую каплю воды, которая висела и дрожала на самом краю крана. Но, очевидно, ее должна была постичь та же участь, что и все остальные. Тем не менее, каждый раз это ощущалось как совершенно уникальное событие, Гравитация в итоге праздновала победу, заставив каплю оторваться от крана, чтобы начать стремительно падать вниз, а затем удариться о зеркальную поверхность воды в ванне. Если посмотреть на весь процесс в замедленной съемке, то можно было увидеть, как на поверхности воды появлялся глубокий кратер и образовывались круги, расширяющиеся от центра к краям. Все это происходило всего в нескольких сантиметрах над лицом с широко открытыми глазами и носом, в одной ноздре которого застрял маленький воздушный пузырек. Еще одна жертва, еще одно непонятное и совершенно бессмысленное убийство. Это единственное, что пришло в голову Тувессон, когда она направила луч фонарика на тело в переполненной ванне. В этот раз это был обнажённый мужчина, очень красивый и в отличной физической форме. Мужчина, который сегодня вечером собирался пригласить свою девушку отпраздновать день их помолвки. Но, по её словам, он так и не появился, а через полчаса она нашла его мёртвым дома в ванной. Что он сделал, чтобы заслужить столь ранний конец? Какой в этом был смысл? Она покачала головой и почувствовала, что где-то в глубине души уже почти готова сдаться и свыкнуться с мыслью, что, возможно, им никогда не удастся раскрыть все эти преступления. По крайней мере, Муландер сосредоточен и полон энергии, несмотря на то, что была уже полночь, и от него недавно ушла Гертруда. Он ходил кругами со своим обычным мальчишеским любопытством и время от времени светил фонариком на стены, пол и потолок, и даже, казалось, знал, с чего начнет. «Еще слишком рано делать какие-то выводы, но вот здесь мы видим объяснение тому, почему было отключено электричество». Муландер направил луч фонарика на кабель, идущий наискось по потолку и дальше вниз, по одной из стен, чтобы, наконец, исчезнуть за ванной. К сожалению, сама она была далеко не такой сосредоточенной. Мысли у нее в голове не знали, в какую сторону им направиться, и упорно продолжали путаться. Они стали превращаться в один большой клубок, который вот-вот станет настолько большим, что распутать его потом уже будет просто невозможно. «Судя по всему, кабель раздваивается где-то за ванной», — продолжал Муландер. «Там внизу ноль, а вот там постоянная фаза». Тувисан кивнула и действительно увидела, что синие и коричневые кабели были зачищены с концов и закреплены в нескольких сантиметрах ниже уровня воды, в разных концах ванны. «Можешь подержать?» — Муландер передал ей фонарик, взял швабру с деревянной щеткой на конце стоявшую у стены, осторожно пустил ее в воду и провел ею вдоль внутреннего края ванны. Затем он как можно сильнее оттолкнул тело в сторону и наклонился вперед. «Как я и думал», — он повернулся к Тувессон. «Земля идет вниз до самого дна». «Значит, он умер, потому что вода была под напряжением?» «Это одна из версий», — Муландер вернул швабру на прежнее место. «Но нам, наверное, лучше подождать и посмотреть, что скажет коса». Насколько мне известно, нет никого, у кого была бы такая же сильная аллергия на поспешные выводы, как у этого человека. «А какова вторая версия?» «Что он утонул. Что еще это может быть?» «Конечно. Что еще это может быть? Дальше надо быть аккуратнее, а то станет стыдно за свои дурацкие вопросы». «Не подлежит сомнению только то, что уровень воды поднялся выше кабелей». Продолжал Муландер. «И хотя вода сама по себе ток не проводит, там полно грязи и нечистот, которые это делают». «Достаточно, чтобы привести к смерти?» «Да, она немного выпила это так, но совсем чуть-чуть. Не настолько много, чтобы это могло повлиять на ее работу». «Как сказать?» — Муландер задумался. «Но здесь ведь 220 вольт, разве нет?» «Она, наверное, просто устала. Ей надо поспать. В конце концов, уже далеко за полночь». «Да, но здесь речь идёт не о вольтах, а об амперах. И нужно по крайней мере 30-40 миллиампер в минуту для того, чтобы парализовала дыхательные мышцы и жертва потеряла сознание». «Значит, на самом деле ты хочешь сказать, что ещё слишком рано делать какие-то выводы?» Муландер кивнул. «Да, мне нужно сделать тщательный осмотр, в том числе проверить силу тока кабеля и проводимости воды, и также осмотреть все следы в остальной части квартиры. Только после этого мы сможем быть в чём-то уверены. И потом, у вас ещё есть коса, которая не скажет ни словечко, прежде чем вскроет и осмотрит хотя бы лёгкие». «Окей, но ты можешь уже сейчас выдвинуть хоть какую-нибудь теорию?» «Должна признать, что все это, мягко говоря, сбивает с толку. Я вот что думаю. Если вы хотите убить свою жертву ударом тока, не проще ли сделать это без воды и прикрепить провода непосредственно к телу? Или я ошибаюсь?» Буландер покачал головой. «Я тоже об этом подумал. Единственное объяснение заключается в том, что вся эта система с кабелями составляет только часть объяснения». ты хочешь сказать «Должно быть что-то еще. И что это может быть?» «Другой план. Даже не знаю», — Муландер пожал плечами. «Именно это и должен прояснить полный осмотр». «Но, Ингвар, у тебя уже наверняка есть теория. Я же вижу по тебе. Она наверняка возникла у тебя в голове еще, когда ты переступил порог этой комнаты. Ну, расскажи. Я ж тебя прекрасно знаю». Муландер вздохнул. «Мне нужен еще хотя бы час до того, как...» «У тебя будет столько часов, сколько понадобится. Но сначала просто расскажи мне, что, по-твоему, здесь произошло? Что ты думаешь? Твои предположения? Если потом ты обнаружишь что-то, указывающее в другом направлении, тогда мы начнем выдвигать новые версии происходящего». «Окей». Муландер сделал глубокий вдох и повернулся к ванне. «Во-первых...» «Милвох каким-то образом сначала нейтрализовал жертву». «Он мог сбить его с ног или усыпить?» «Да, и очень возможно, что именно это он и сделал. Токсикологическая экспертиза косы сможет дать ответы на эти вопросы. Но в таком случае это было только для того, чтобы снять с него одежду и положить в ванну». «Будем надеяться, что он все же умер во сне?» «Ну да, надеяться-то можно». Но, к сожалению, скорее всего, все было по-другому. Муландер еще раз опустил швабру в воду и отодвинул тело в сторону. Некоторые признаки указывают на то, что он не спал. Посмотри сюда, и все поймешь. Тувиса наклонилась и увидела стальную проволоку, проходящую через петлю на дне ванны и исчезающую под спиной жертвы. Другой конец этой проволоки, вероятно, прикреплен к запястьям жертвы, в чем не было бы необходимости, если бы жертва была под действием снотворного. «А может, это была просто страховка? На случай, если он вдруг проснется?» «Да, может быть. Если, конечно, весь смысл не заключался в том, что он не должен был спать». Муландер пожал плечами. Может быть, идея как раз была в том, что он будет бодрствовать во время смерти. Тогда его размещение в ванне находит свое объяснение. Теперь я ничего не понимаю. Я предполагаю, что Милвох позволил жертве самой выбрать свою смерть. И зачем он мог это сделать? Я не понимаю, какая в этом логика? А какая логика в том, чтобы запихнуть кого-то в стиральную машину? Муландер развел руками. «Это объяснило бы и ванну, и проволоку вокруг запястья, и не в последнюю очередь расположение кабелей». Тувессон хотел было возразить, но коллега не дал ей вставить слово. «Пожалуйста, позволь мне договорить и не перебивай все время. Извини, я просто астрид, я знаю. Мы все судорожно пытаемся что-то понять, но по сути только блуждаем в потемках». Вот почему я хочу начать осмотр как можно скорее. Так что если ты хочешь услышать мою теорию, то придется дослушать до конца и только потом оспаривать ее, договорились?» Тувиссон кивнула. «Как видишь, концы кабеля в ванне прикреплены очень высоко, у самого края», продолжал Муландер. «Настолько высоко, что он даже вынужден был продумать защиту от перелива воды, иначе та могла просто начать выливаться из ванны». Он указал на выпускной клапан, из которого торчала какая-то серая масса. Итак, моя теория заключается в том, что он дал жертве снотворное, снял с неё одежду и привязал к дну ванны. После этого подождал, пока жертва проснётся. Только тогда он открыл кран с водой, и ванна начала наполняться. Надо полагать, он даже не открыл кран полностью, а может быть, только на 10-15%. «Почему ты так думаешь?» «Может быть, для того, чтобы жертва успела хорошенько осознать ситуацию. Кто ж его знает? Может быть, Милвох даже сидел на этом табурете и рассказывал парню, что будет происходить дальше». Муландер кивнул на деревянный табурет, стоявший у одной из стен. «Как уровень воды будет медленно подниматься до кабелей, и что парень сам должен решить, как ему умереть?» захлебнувшись или подождав, пока вода не станет проводить электричество, и он умрет значительно мучительнее. «А что, смерть от разрядов была бы гораздо мучительнее?» «Конечно. Если бы мне пришлось выбирать, я бы совершенно точно предпочел захлебнуться. Сначала немного больно, а потом ты уже ничего не чувствуешь, сознание постепенно отключается, ты плывешь куда-то словно в невесомости». А вот смерть от разрядов тока, наоборот, совсем не сахар. В зависимости от силы тока, это в основном означает, что ты как бы сгораешь изнутри. Мышцы, ткани, все внутренние органы. И к тому же это может занять много времени. Десять, пятнадцать минут. То есть совсем немало. Значит, ему пришлось либо утопиться, либо ждать, пока сгорит изнутри. Муландер кивнул. «Но мы ещё поговорим об этом после моего осмотра и после того, как коса сделает своё дело». «Но разве предохранитель не должен был вырубиться, как только вода стала проводить ток?» Наконец-то она почувствовала себя хоть немного в теме. «Я бы очень надеялась на такое, если бы была на месте этого парня». Тувисон нажал на выключатель, но свет не зажёгся. «Очевидно, вода была под напряжением не больше секунды». «Это правда», — кивнул Муландер и задумался. «С другой стороны, напряжение ведь было не только здесь, в квартире, но и во всем доме. Что могло бы объяснить...» Он быстро вышел, а Тувисон осталась не совсем понимая, что ей нужно делать. Она выдала несколько хороших комментариев, в этом она была уверена. Высказала такие идеи, которые даже Муландеру не пришли в голову. Но она не была на высоте. Отнюдь. Каждая высказанная идея далась ей совсем нелегко. Приходилось все время пытаться сосредоточиться. И по большей части она все равно чувствовала себя неважно. Но причиной этого точно не могла быть выпивка. Как ни странно, она, кажется, научилась контролировать свое желание выпить. «Вот оно!» — послышался крик Муландера из коридора. «А что именно?» «Пробки! И что, ты нашел какое-то объяснение?» и все же удалось найти некий баланс, вернуться к спокойному отношению к алкоголю, такому, который есть у всех обычных людей. И единственное, что ей теперь оставалось, это не скатиться в бездну снова. «Конечно, мне нужно будет более подробно изучить это в лаборатории, но, похоже, ты права. Что я вижу сейчас?» «Один из предохранителей точно кто-то заменил. Он не такой, как все остальные». «Понятно». Тувисон вышла из ванной и, освещая путь фонариком, направилась через прихожую в гостиную. Но в воскресенье, когда она сделала свою первую попытку, у нее ничего не получилось. Здесь не могло быть сомнений. Это можно было назвать только серьезным рецидивом. А ведь она продержалась целый месяц. С другой стороны, если бы у нее тогда не случился рецидив, то когда же еще ему быть? И, может быть, именно он был необходим для того, чтобы найти тот баланс, который был у нее теперь. Единственное, чего она не могла забыть, тот разговор по телефону. «Я спущусь в подвал и посмотрю, сделано ли там то же самое». Это могло бы объяснить, почему ток не пошел сразу, а только через четверть часа. У нее сохранилось лишь смутное воспоминание о том, что произошло. Уже была середина ночи, и она уснула на полу в кухне после того, как ее несколько раз стошнило в раковину. Она не могла припомнить, чтобы телефон звонил, как вдруг осознала, что прижимает трубку к уху и слышит на другом конце мужской голос. Вскоре после этого разговор был прерван, и она вернулась в своё забытьё. Но на следующий день, то есть вчера, она решила, что это был всего лишь сон. Однако, после просмотра списка звонков, она увидела, что Фабиан Риск звонил ей по меньшей мере три раза в понедельник между нулём пятнадцатью и нулём восемнадцатью. В последний раз она, по-видимому, взяла трубку — после чего последовал разговор в течение 21 секунды. Однако она не могла припомнить, о чем они говорили. Но у нее возникли некоторые подозрения, и поэтому она еще вчера приняла необходимые меры».